5 декабря 1904 года от Рождества Христова, день 1, 1905. Порт-Артур, казармы 5-го Восточно-Сибирского полка. Капитан Серегин Сергей Сергеевич, великий князь Артанский. В ходе подготовки к ночному контрудару мне в голову неожиданно пришла та же мысль, что и однажды не знайки а чего тут два часа рисовать? И в самом деле... «Зачем рубить японскому котенку хвост мелкими кусочками? Лучше сразу весь и вместе с головой». Или это на меня так подействовали 6 атак высоты 203 живыми волнами при 50% потерях в каждой атаке. Последний раз, уже в сумерках, офицеры гнали солдат на штурм, лупя их по спинам бамбуковыми палками, и все равно итог был один. Ровный стрек от фланкирующих пулеметов Частые щелчки супермосиных, выбивающие вражеских офицеров и склон злосчастной высоты устилали все новые и новые японские трупы, образуя сплошной ковер. Ну прямо какая-то инфернальная манга о том, как сыны Аматерасу пошли в грабительский поход за шерстью, но в очередной раз... Сами оказались трижены. Вот тогда-то и стало очевидно, что удар бронекавалерийской группировкой от Голубинной бухты во фланг сводной японской группировки, атакующей высоту 203, имеет все шансы полностью сокрушить правый фланг вражеской осадной армии. И одним рывком, задолго до рассвета, выйти к городу Дальний, тыловой базе осадной армии. Грабить, то есть приватизировать, Тамошние японские склады можно долго и со вкусом. И самое главное, победа будет даже более чем просто громкая для того, чтобы нас заметили в Санкт-Петербурге и других мировых столицах. А чтобы остатки левого фланга не слишком долго трепыхались, необходимо также убедить их отступить занимаемых рубежей. Не на много, всего-то километров на 5 Основной удар на левом фланге – По дороге от Голубиной бухты в сторону Дальнего будут наносить два танковых батальона, развед-бат и кавалерийский корпус в полном составе. Попавшие под фланговые удар остатки растрепанных во время бесплодных штурмов первой и седьмой пехотных дивизий, а также первой резервной бригады окажутся рассеянными, после чего, в силу специфики боя в полной темноте, будут уничтожены моими войсками имеющими приборы ночного видения на танках и амулеты истинного взгляда у кавалеристок и пехоты. Впрочем, мелкие группы, рассыпавшиеся по местности, имеют все шансы ускользнуть из-под основного удара и дожить до рассвета. А вот что с ними будет дальше, учитывая особо пылкую китайскую любовь, это еще бабушка надвое сказала. А ведь приступы этой любви можно и обострить, объявив награду за сдачу японцев. За живых побольше, за мертвых поменьше. В центре, на стыке зон ответственности нашей артанской армии и местных русских войск, в атаку пойдет третий танковый батальон, при поддержке местной русской пехоты и моряков. У Кондратенко, после того, как мы заняли высоту 203, до половины всех активных штыков болтается вне линии соприкосновения с противником. Всех их, помимо контингентов, необходимых для несения гарнизонной службы, можно включать в состав ударной группировки. 30 танков Т-80, неуязвимых и наводящих ужас, а за ними 6-8 тысяч по-настоящему злой русской пехоты. Достаточная сила для того, чтобы опрокинуть десятикратно превосходящие силы врага, шокированного неожиданностями сегодняшнего дня. Если на левом фланге необходимо разметать врага клочками по закоулочкам, так, чтобы не было его нигде и никак, то в центре достаточно отодвинуть на 3-5 километров назад и вправо правофланговые 9-ю и 11-ю пехотные дивизии, а также 4-ю резервную бригаду, осаждающую порт Артура японской армии. В результате успеха такой операции эти войска утратят во время отступления фронтовые полевые склады и окажутся отброшенными в сторону лишенного дорог без лесного горного массива. Там даже местные китайцы предпочитают ставить свои рыбацкие деревни в небольших долинках на побережье. Долго ли японские солдаты продержатся зимой в пересеченной горной местности, без продовольствия, не имея возможности даже развести костры и согреться? Правда для успеха этой атаки мне придется наложить на этих солдат временное, незакрепленное заклинание истинного взгляда и свое воинское благословение. Первое необходимо для того, чтобы идущие следом за танками пехотные цепи могли ориентироваться в темноте. Второе сохранит им жизни в случае ранения. Я воспринимаю этих людей как своих, так что процедура наложения благословений должна пройти просто и естественно. Приняв это решение, я лично встретился с командиром танкового полка подполковником Седовым. За те полтора года, что его танковый полк находится в составе моей армии, товарищ подполковник совершенно очевидно изменился внешне. Теперь это подтянутый молодцеватый мужчина с благородной сединой на висках. Он с легкостью втискивается через люк на командирское место в танке и также, как и в прежние времена, готов вести на врага бронированную лавину. «Ну что, Владислав Петрович, вот пришел ваш звездный час», — сказал я ему. Мечтали, небось, по молодости, перечитывая роман «Порт-Артур», гремя огнем, сверкая блеском стали, сокрушать броней и гусеницами бесчисленные полчища японцев? В этом мире я с чистой совестью пускаю ваш полк в настоящее дело, вместо отдельных сольных выступлений. Совершив нападение без объявления войны, самураи нагрешили вполне достаточно для того, чтобы я выступил против них в своей ипостаси божьего бича». План операции таков. Смотрите сюда. Я развернул прямо в воздухе перед подполковником голографический тактический планшет, где все было расписано на четком военном языке. Какие силы, в какие сроки, с каких исходных рубежей, маршрут движения и конечная цель операции. Начало наступления было назначено на полночь. Задача перевернуть тут все вверх дном и не допустить скатывания этого мира на основную историческую последовательность. Ничего хорошего его там не ждет, Уж нам-то это прекрасно известно. Кстати, командиром кавалерийских дивизий я оставил задачу по мысленной связи, уже не вступая в личный контакт. Времени на это не было, потому что в этот момент как раз как мышь за плинтусом зашибуршился стесель. Моя незапланированная активность его возмутила и он уже приготовился кинуться, держать и не пущать. Еще мне требовалось согласовать кое-какие моменты с генералом Кондратенко, а поскольку он еще не член нашего единства, то сделать это можно было опять же исключительно приличной личной встрече. Дополнительно меня беспокоило то, что я не ощущаю в ближайших окрестностях никаких признаков активной деятельности генерала Фока. Вот маньяка Вирына я чувствую... Правда, пока он думает, что все происходящее его не касается, а вот Фока нет. Я бы понял, если бы этот тип стал суетиться подобно Стеселю, а он как бы исчез. Утром я его еще ощущал, но сейчас он будто лег на дно, а может и перебежал к японцам. Крайне неприятно было бы обнаружить, что мы имеем дело с агентом противоположных сил или тем, кто самостоятельно владеет приемами магической маскировки или имеет в прикрытии практикующего мага. Однако то и другое, в настолько высоких мирах столь же невероятно, как живая, только что вытащенная из воды сельдь, обнаруженная в пустыне Сахара. Я обратился с запросом к Диме Колдуну, но тот, значительно более чувствительный в магических делах, сказал, что не ощущает поблизости непосторонних для нашей команды магов, ни даже маскирующих магических амулетов. Если у меня чувствительность к магическим проявлениям весьма посредственная, не она является моей сильной стороной, то Дима Колдун в этом смысле как маг-исследователь почти идеален. Если он говорит, что тут нет посторонних магов, значит их просто нет. Зато юноша не способен отличить ауру одного генерала от другого. Они для него все на одно лицо. В то время как я сильного стратега, могу почувствовать за пару сотен километров. Правда, Стессель с Фоком далеко не стратегии а больше похожи на ротных или батальонных командиров, на три головы переросших свой служебный потолок. А это уже не мой уровень. Такие деятели скорее обнаруживаются по последствиям отдаваемых ими мудрых указаний. И если генерал Стессель, как самый большой начальник, сейчас готов буквально фонтанировать приказами, то Фок, как запасной генерал, сидит себе тихо и пока что помалкивает. В тот раз он получил власть после смерти Кондратенко и в пару недель сдал крепость, убедив Стесселя, что она не способна более сражаться. И тут я вспомнил бытующее в нашем мире предположение, что генерала Кондратенко просто подставили под артиллерийский налет, сообщив японцам, Место и время совещания на передовых позициях. Кстати, посредником мог быть не японский, а британский агент. Как раз лимонники заинтересованы в том, чтобы русские поскорее проиграли войну японцам и, растеряв весь былой гонор, пошли в младшие партнеры Лондона и Парижа на войну с Германией. В таком случае где-то тут должен отираться мерзавец вроде Сиднея Рейли, то есть Сигизмунда Розенблюма. Кондратенко надо поберечь, решил я, причем любой ценой. Личную охрану к нему приставлять бессмысленно. Во-первых, против профессионального убийцы толку с нее чуть. Во-вторых, этот человек совсем не из тех, кому понравится таскающийся за ним телохранители Он будет пытаться избавиться от опеки, и если за ним и в самом деле идет охота, дело кончится плохо. Вместо телохранителей я решил обеспечить доброго гения порт артурской обороны офицером связи ну почти офицером первопризывная амазонка аела вихрь была хороша собой решительно хладнокровно обладала прекрасной реакцией и самое главное с отменной меткостью стреляла по македонский с двух рук из пистолетов федорова первопризывные амазонки они такие ведь храм огня поставлял этому народу элиту элит. И кроме того, на эту девушку уже предустановлены все необходимые в данном случае защитные и сервисные заклинания, вроде регенерации, защитного ветра, истинного взгляда и железной кожи. Последнее достаточно энергоемкое заклинание существенно увеличивает прочность кожных покровов при попадании пули или при ударе колюще-режущим орудием. Объяснив Аэле задачу, Я дождался в ответ только одного вопроса «Обожаемый командир, а после того, как все закончится, я могу попытаться получить от этого храброго человека добрую дочь». Задав вопрос энергооболочки, я получил ответ, что информация о личной жизни объекта в базе отсутствует. Либо этой личной жизни как таковой и вовсе не существовало в природе, либо она была запрятана глубоко подальше от человеческий глаз. Ты можешь попытаться, аела сказал я, — но это дело будет только между вами двоими. Мне, как личности, безразлично, с кем ты будешь спать и от кого родишь ребенка, но ты сама еще хорошенько подумай, так уж тебе нужно отцовство от этого человека, или лучше попытаться найти другую, более подходящую кандидатуру. — Хорошо, обожаемый командир, я вас поняла, — с мурым видом произнесла Амазонка вы дурного не посоветуете, и я постараюсь сначала семь раз примериться, и только потом открываться этому человеку, но жизнь ему я сохраню непременно. На этой оптимистической ноте переговоры закончились, и мы с аэлой одна нога здесь, другая там, с вершины высоты 203, отправились в казармы 5-го Восточно-Сибирского стрелкового полка. Кстати, временный штаб Кондратенко располагался там по причине того что казармы злостно пустовали. Этот полк к настоящему моменту оказался почти полностью истреблен, сражаясь на самых сложных участках обороны, в том числе и на горе Высокой. В казармах полка жизнь била ключом. Приходили и уходили офицеры, возглавляющие стягиваемые в ударную группировку подразделения и просто разного рода доброходы, мобилизовавшие себя на помощь святому делу. Во дворе у костров кучками грелись солдаты, и эта картина почему-то неприятно напомнила мне революционное кино о семнадцатом годе. Внутри штаба в окружении генерала Кондратенко присутствовали не только уже знакомый генерал Ирман, инженер Рашевский, генерал Белый, но и иные доселе неизвестные мне лица. Во-первых, рядом с Кондратенко стоял начальник центрального боевого участка генерал Горбатовский. Худенький такой старичок с аккуратной седой бородкой. И тем не менее, несмотря на свою субтильную внешность, у меня он определился как стратег класса А3. Не гений, конечно, но надежная такая ломовая генеральская лошадка, которая в сложных условиях потянет дивизию, а в простых, когда на той стороне одни дилетанты и корпус, именно на участке генерала Горбатовского – Встык между 1-й и 9-й пехотными дивизиями нанесет свой удар объединенная группа войск, поэтому его участие в этом совещании оправдано и необходимо. Во-вторых, тут же присутствовали двое подчиненных генерала Белого – артиллеристы, армянин-полковник Тахотелов и азербайджанец-генерал-майор Мехмандаров, оба герои, оба с осады на боевых позициях. Мехмандаров на правом фланге, а то в центре, оба контужены и оглохли от непрерывного грохота на батареях, а потому разговаривают на повышенных тонах, будто ругаются, но своим чутьем бога войны я чувствую, что это не скандал. Просто эти двое по-другому не умеют. В-третьих, тут же, но ну, чуть в стороне от в кавычках, «сапогов», стоят морские офицеры во главе с Каперангом Эссеном. Два капитана второго ранга, остальные лейтенанты и мичманы. Быть может главные действующие лица сегодняшнего дня. Вот где настоящие герои, сорвиголовы, лихие миноносники, артиллеристы и командиры минных транспортов, попивших немало кровушки у адмирала Тога, золотой, так сказать, фонд русского флота и матросов, отнюдь не революционных, Во дворе казарменного городка тоже более чем достаточно. И хоть я ни разу не моряк и в жизни не ступал на палубу боевого корабля, но с этими господами офицерами, в отличие от некоторых я одной крови, всю эту картину я срисовал в долю секунды, едва оказавшись в помещении. А секунду спустя генерал Кондратенко заметил наше с АЭЛой присутствие и негромко но твердо сказал «Господа офицеры!» Позвольте представить вам путешественника по различным мирам, самовластного великого князя Артанского, Серегина Сергея Сергеевича. Не далее, как сегодня утром, со своей армией, вступившего в войну против Японии. «Добрый вечер, господа», — сказал я. «Очень рад со всеми вами познакомиться. Вы меня еще не знаете, зато я вас всех знаю очень хорошо». «Откуда же вы нас знаете, Сергей Сергеевич?» С легким ехидством старика, обращенным к молодому коллеге, спросил генерал Горбатовский. «Ведь вы же в Артуре не более суток, никого из нас, за исключением господина Кондратенко, еще и в глаза не видели?» Я со вздохом спросил, обращаясь к Кондратенко. «Роман Исидорович, вы что, еще ничего не рассказывали своим боевым товарищам?» «Никак нет, Сергей Сергеевич», — со вздохом ответил тот побоялся что мне никто не поверит и без того ваше несколько шумное появление у нас в артуре вызвало у господ офицеров определенное недоумение вот не было ни гроша а вдруг на столе даже не алты на целый рубль уж вы сами продемонстрируете господам офицерам что нибудь такое ээддаое чтобы сразу не осталось сомнений в вашей правоте и что притащить вам сюда за бороду живого микада усмехнувшись спросил я пожалуй ей будет преждевременно «И старик ничего не поймет, и нам это будет бестолку». Некоторые из молодых офицеров сдержанно хихикнули. И в этот момент мне в голову пришла идея. «Роман Исидорович», — негромко сказал я, — «соблаговолите отдать распоряжение, чтобы солдаты и матросы очистили середину двора. Пусть постоят у стеночки, пока я показываю господам офицерам такое желанное представление». «Что вы задумали, Сергей Сергеевич?» — встревожился Кондратенко. — А то мне про вас тут всякое рассказывали. — Не беспокойтесь, — сказал я. То, что я задумал, вполне безопасно. Я решил совместить приятное с полезным, но большего сказать не могу. Пока адъютанты Кондратенко бегали и разгоняли солдаты матросов, я связался с подполковником Седовым, приказав тому лично привести сюда один танк Т-80. Портал для этого дела я открою. Во-первых, это будет демонстрация могущества, так желаемое господами офицерами. Во-вторых, Владислава Петровича пора ознакомить с местным бамондом. И вот, когда местные офицеры начали нетерпеливо гомонить, за окнами вдруг раздался свист, ляск и скрежет. Присутствующие бросились к окнам и успели увидеть, как из дыры в пространстве, скрежеща с очленениями, выезжает основной боевой танк Т-80 и, развернувшись на месте, останавливается, нацелив орудие прямо в окна штаба. Подполковник Соколов, как всякий нормальный танковый командир, торчавший при этом по пояс из башенного люка, вылез снаружи, протопал сапогами по броне и спрыгнул на землю. «Ох ты ж ёптить! во весь голос сказал один из флотских лейтенантов. «Это что ж получается, господа?» «Сухопутный броненосец?» – повысив голос, я не без торжественности произнес. «Это русский основной боевой танк большинства верхних, то есть будущих миров, широко известный под наименованием Т-80. Лобовая защита эквивалентна 17 дюймам катаной крупповской брони. Вооружение – 5-дюймовая длинноствольная пушка со стабилизацией» позволяющая вести огонь на ходу с боекомплектом 42 выстрела. Пулемет полудюймового калибра сверху башни, пригодный для подавления легких укреплений. И спаренный с пушкой пулемет под патрон. Вес машины – 2800 пудов. Мощность двигателя – 1250 лошадиных сил. Максимальная скорость по пересеченной местности – 50 верст в час. И таких вот, как говорят французы, элефанс де фе», помимо этого в одном шаге от этого мира у меня имеется еще 90 единиц. Целый танковый полк. Тут я сделал паузу, не без удовольствия наблюдая за реакцией присутствующих. Восхищенных, ошеломленных, обрадованных, но в то же время боящихся поверить в увиденное. И от того напускающих на себя скепсис. Затем я добавил, а сейчас... Позвольте вам представить командира этого полка, подполковника Седова Владислава Петровича. Прошу любить и жаловать, господа. И в этот момент немая сцена. Снимая с головы теплый зимний шлемофон, входит подполковник Седов. Он не спеша пересек помещение и встал рядом со мной. И лишь Кондратенко, понимающий, переглядывается с Рашевским и Белым, после чего удовлетворенно кивает. У Жанита осведомлены, что у меня в резерве имеется этакий неприятный сюрприз для японцев. На лицах остальных скепсис образованных людей сменился задумчивостью, а кое у кого даже энтузиазмом. Самые сообразительные явно пытались в уме пересчитать 91 танк Т-80 на условных солдат с трехлинейками и трехдюймовые пушки. Дурацкое занятие, ибо число это равно бесконечности. «Итак, господа», — сказал я, когда все взгляды снова обратились в мою сторону, «после сегодняшней истерики японцев в ответ на появление в окрестностях Артура моей армии, я пришел к выводу, что с этой дурацкой осадой надо кончать и немедленно. Сейчас, когда правый фланг противника понес в этих дурацких атаках большие потери и оказался совершенно расстроен, пришло время нанести по нему удар панцирным кулаком». и Смяв японские пехотные части, одним рывком выйти к дальнему. Когда я произносил эти слова, энергооболочка спроецировала на ближайшую стену карту Леодунского полуострова с нанесенными на них данными о расположении своих и вражеских частей, а также планом предполагаемой мною операции. Удар необходимо нанести немедленно, пока враг не опомнился, добавил я. Начало ровно в полночь. Артподготовка начнется часом раньше. На нашем левом фланге, прямо на дальний Цзиньчжоу, вместе с двумя танковыми батальонами, будет наступать моя кавалерия. Этих сил хватит на то, чтобы уже до рассвета захватить тыловую базу осадной армии и перекрыть Цзиньчжоуский перешеек. Остальные японские войска, которые сейчас противостоят вашему Восточному фронту, необходимо сбить с нынешних позиций, и заставить отступить на 3-5 верст, бросая полевые склады в прифронтовой зоне. Именно это сделают еще один мой танковый батальон и ваши солдаты и моряки, которые пойдут следом за броней. После успеха этой атаки, уцелевшие к тому времени командование японской армии будет располагать только теми запасами, которые уже розданы солдатам на руки и находятся у них в Францах. Не знаю, как насчет полевых пушек. Но всю осадную артиллерию им придется бросить, и тогда роли поменяются. Пока я и мои люди будем держать перешейки, вы будете осаждать японцев в горах, постепенно отжимая их к побережью. Так что, господа, надеюсь, что следующая за этим вечером ночь для нас тоже будет доброй. А вот для японцев наступят не очень хорошие времена. «Все это хорошо господин Серёгин при гробовом молчании прочей публики, произнес генерал Горбатовский. «Но как же наши солдатики пойдут в атаку за этими вашими железными слонами ночью, ничего не видя в темноте, да еще и на скорости 50 верст в час? Так быстро чудо-богатыри, да еще и в темноте бегать не умеют!» «Вы, Владимир Николаевич, не беспокойтесь», — сказал я. «Сопровождая пехоту в атаку, мои танки могут ездить и медленнее» чем 50 верст в час. А что касается ночного времени и темноты, то на этот вопрос я вам отвечу, когда за час до атаки на исходном рубеже соберутся все назначенные к бою войска. В таком случае, хе -хе, как говорится, лучше один раз увидеть и почувствовать, чем сто раз услышать. И тут у меня появилось такое чувство, если ежели я не поспешу, кто сейчас вылезший из своей берлоги Стейсель по привычке начнет бодаться за административную власть и наломает мне таких дров, после чего я просто буду вынужден замочить этого козла, где придется, не заморачиваясь подбором подходящего сортира. Значит так, Роман сидорович сказал я в полголоса, обернувшись генералу Кондратенко. Я только что узнал что мое личное присутствие требуется в другом месте. Вместо себя оставляю вам за офицера связи мадмуазель Айеллу. Она является моей верной и состоит со мной в непрерывной мысленной связи. Если у вас возникнет какой-нибудь вопрос или нужда, то обращайтесь ко мне через нее. Я тут же об этом узнаю. И еще, мадмуазель Айелла не какая там домашняя девица, хрупкая и беспомощная. Она амазонка» а это значит существо сильное, дикое, необузданное и подчиняющееся только дисциплине воинского единства, требующего безукоризненного послушания воинскому вождю, то есть мне. Рожденная в седле и вскормленная с конца копья, она взяла в руки свой первый лук тогда же, когда обычные дети берут в руки ложку, дикая скачка во весь опор и стрельба, Неважно из чего, для нее такой же естественный процесс, как для других дыхание. Я повысил голос. В первую очередь обращаюсь к присутствующим тут молодым людям. Вы можете, конечно, поухаживать за этой очаровательной мадмуазелью, но если эти ухаживания ей не понравятся, то вам лучше как можно поскорее потеряться в складках местности, а то могут быть разные нюансы. То ли она вам чего-нибудь сломает, то ли я во исполнении обязанностей сюзерена – Оторву вам голову за обиду своей верной. Для меня эта клятва более чем серьезна. Я сделал паузу, чтобы присутствующие могли в полной мере осознать сказанное. Затем закончил свою речь словами. А теперь счастливо оставаться, и я ухожу, но обещаю вернуться. И не заморачиваясь поисками укромного угла, я открыл переход прямо при изумленных свидетелях и ушел в него. Туда, где мое присутствие немедленно требовалось здесь и сейчас.